таких кампаний, как борьба с пьянством, Горбачёв декларировал около двух десятков, и ни в одной не было достигнуто каких-либо конкретных результатов. Вся беда выдвиженцев типа Горбачёва не имевших производственного опыта и знания жизни народа, заключалось в том, что они, забравшись на пирамиду власти, считали, что их главная задача заключается в том, чтобы декларировать народу лозунги по тому или иному вопросу, а дальше хоть трава не расти, мол, все будет решаться автоматически, ведь есть аппарат ЦК, обкомы и горкомы партии, имеющие у мозги. Надо было всего лишь напрячь их, чтобы осмыслить то, что было уже понятно любому рядовому управленцу страны. Государственный механизм власти разложен, деморализован, частично непрофессионален и лишён волевых качеств. И поэтому не может быть дееспособным без жесткого управления, еще более жесткого и непрерывного контроля со стороны первых лиц государства. А ведь даже в годы правления Сталина, когда царили дисциплины и порядок, когда государственный механизм работал как часы, вождю часто лично приходилось вникать в ткань, тысяче дел, зачастую лично подталкивать нерадивых исполнителей. А здесь, при полном развале системы управления, наш демагог решил управлять государством путём нажатия кнопок и декларативных заявлений. Одним из разрушительных решений Горбачёва была выборность начальников от мастера до директора. Нельзя сказать, что Горбачёв был просто идиотом, принимая такое решение. Такое решение не принял бы даже трижды идиот, так как любому умственно нормальному человеку, даже не работавшему на производстве, было понятно, что при такой системе станут выбирать не толковых и требовательных, не жёстких и умных руководителей а удобных, глупых, безвольных, которые не будут заставлять трудиться в поте лица, на которых можно надавить, и они согнутся, либо им пригрозят переизбранием, которых легко обмануть или обвести вокруг пальца. Те, кто сталкивался на производстве с пьянью, знают, как они солидарны и умеют сплачиваться и давить на окружающих. Разве такие изберут твёрдого и жёсткого мастера, который будет требовать выполнения плана. Нет, они изберут покладистых дружков, которые не будут кочевариажиться и всегда припишут им невыполненную работу. Закроют липовые наряды и т.д. Бывая в то время в командировках на металлургических и горнодобывающих предприятиях страны, я лично мог наблюдать ту вакханалию, которая творилась в цехах и на рудниках предприятий руководители на местах, отвечающие и переживающие за конкретное дело, за выпуск продукции, за дисциплину и порядок, неразрывно связанные с производительностью труда. Крыли Горбачёва невоспроизводимым на страницах книги Матам поток возмущений со всей страны и резкое ухудшение экономических показателей в народном хозяйстве заставили Горбачёва пойти на попятную. Постепенно в течение года это авантюру ставропольского демогога похоронили. В это время перестроечный зуд Горбачёв выдал на гора новую дурь. Это было решение не рассматривать жалобы трудящихся и вообще населения, если они не указывали в своих жалобах фамилии и обратного адреса. Дело в том, Что в Ростове, властно беспредел правящей номенклатуры, вызывал огромный поток жалоб и писем от населения в ЦК КПСС, в правительство, в комитет народного контроля. В большинстве своём это были анонимки, так как люди боялись расправы со стороны тех, о ком они писали, причём не без основательно. В брежневское время номенклатурные сатрапы научились расправляться со своими обличителями. Но были и лживые наветы, при помощи которых их авторы хотели поквитаться со своими противниками чужими руками. Но вводить порядок, при котором человек, выявляющий факты преступлений со стороны неприкосновенной правящей менглотуры, должен был указывать свою фамилию и адрес, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности, было верхом идиотизма. Естественно, поток писем резко сократился число дураков, готовых пожертвовать собой во имя государства и справедливости, не имею уверенности, что эта справедливость в астержествует, резко пошло на убыль. Таким образом, Горбачёв вывел свою неприкосновенную касту из-под критики народа. Более того, чуть позже Горбачёв вообще сделает торговый и партноменклатурной мафии царский подарок. Разгонит комитет народного контроля СССР. Последнюю государственную структуру, которая всё же по письмам трудящихся призывала к ответу многих воров и взяточников из высших эшелонов власти. Всё властное варьё аж олело от радости. Уже через короткий промежуток времени воровство и хищение приняли такой масштаб, что пришлось срочно вводить систему рабочего контроля, и в первую очередь в сфере товаропроизводителей и торговли. Горбачев подписал указ об усилении рабочего контроля в целях наведения порядка в хранении, транспортировке и торговле продовольствием и товарами народного потребления. Эффект от такого указа, как писала тогда газета «Советская Россия», оказался весьма скромным. Подметила газета и главное, что было во всех начинаниях Горбачева – непрофессионализм и нежелание наводить в стране порядок. Следующим перлом генерального демагога было объявление о том, что к 2000 году каждая семья будет иметь отдельную квартиру. По этому вопросу была принята целевая комплексная программа жилищного строительства до 2000 года. Впервые Михаил Горбачев а озвучил планы по решению жилищной проблемы на 27 съезде КПСС в феврале 1986 года то есть спустя 10 месяцев пребывания в должности генерального секретаря ЦК КПСС даду даду. Затем последовали постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР, решения Политбюро и пленав ЦК КПСС. Но народ уже давно знал повадки народной власти. Чем больше принимается решений, тем меньше будет конкретного дела. Это не Особенно трагикомичным выглядят строки доклада Горбачева на 27-м съезде КПСС по жилищному вопросу, где он с одной стороны заявлял о выделении огромных средств на решение этой проблемы, а с другой стороны расписывался в полном бессилии и некомпетентности, заявляя. Надо бы сказать о главном. Эти планы станут реальностью лишь при условии напряженного и активного труда каждого советского человека. Но ведь условий для напряжённого эффективного труда не создано. Откуда же возьмётся такой труд? Низжайшая дисциплина на производстве, пьянство, прогулы, плашной ручной труд, отсутствие качества выполняемой работы. Какая там эффективность? Не говоря уже о простоях, приписках и браке. Мы не позволим. Ещё абсурднее, ставились задачи Судите сами. В период за 1986-1990 годы планировалось построить 630 миллионов квадратных метров жилья, за 91-й и 95-й — 800 миллионов, и с 96-го по 2000-й — еще 900 миллионов. Итого — около 2,4 миллиардов квадратных метров жилья. А весь же личный фонд Советского Союза на тот период составлял 4,3 миллиарда. Всего в два раза больше. Легко было заниматься дешевой демагогией и лгать народу, обещая кисельные берега. Ведь на тот период был острейший дефицит строительных материалов. Терпича, цемента, железобетона, пиломатериалов, кровельного железа, не говоря уже об отделочных материалах. Абоя краски Кафеле Сантехники и т.д. Из-за этого по всей стране стояли десятки тысяч незавершённых строек. И если принимается такая гигантская программа жилищного строительства, то где её материальное обеспечение? Где сбалансированные планы строительства новых кирпичных, цементных, железобетонных, стекольных и бро###х заводов? Где планы по реконструкции старых заводов этого профиля? Где планы импортных закупок и собственного производства необходимого оборудования и комплектующих для этих предприятий? Где планы по подготовке рабочих кадров для новых предприятий? Откуда возьмутся сотни миллиардов рублей для такой гигантской программы? Сценарий разработок таких глобальных программ просто подсчитали, сколько людей в стране нуждается ещё в жилье? определили прирост населения за 15 лет и вывели необходимую цифру жилья, которую разбили на пятилетки. Дальше трава не расти. К финалу уже и разработчиков-то в живых не будет.